Эпилог. Пока человек бодрствовал, лев спал и видел сладкие сны. В этих снах была девочка в голубом платьице с большими бантами в косичках. Брат забрал у нее куклу. «Отдай, Стеф!» требовала она, пытаясь подпрыгнуть и добраться до куклы. «Отдай! Нейт, лови!» смеялся ее брат, а второй в воздухе поймал куклу И только юбки взметнулись, сестрица отбирала игрушку теперь у него. И девчонка, и младший мальчишка были дороги льву. Пусть память Стефана уносила его во времена, когда сам лев крепко спал, можно сказать, был львенком, но эти моменты почему-то рождали в груди льва тепло. Кукла вернулась к хозяйке, и все трое отправились в сад, в большую беседку в тени деревьев, чтобы пить сладкий сок. Лев не понимал страсти людей к сладкому. Он был хищником, Но у каждого есть свои недостатки. И у его человеческой половины они тоже имелись. А еще льву снилась совсем другая девушка. Со спокойным, холодным лицом и пустотой во взгляде. Вот тут он не одобрял действия Стефана. Зачем отталкивать свою магическую половинку? Льву рядом с ней было хорошо. Магия позволила бы Стефану завести с ней львят. Почему нет? Чем плохи львята? но человек не хотел и лев недовольно порыкивал осуждая а когда лали упомянула о других львах или не львах которые у нее были очень захотелось найти каждого и откусить голову но лали наверное расстроится а льву не хотелось ее расстраивать и все таки как глупые люди добровольно гонят от себя счастье ищут то что давно нашли и сами не понимают этого Лев спал и видел сны, и в кои-то веки был счастлив.